о заменителях сахара. Все знают, что сахар приводит к развитию кариеса. Сахар, так же как и соль, задерживает воду в организме. А еще приводит к резким выбросам сулина в кровь, что при неумеренном потреблении сладостей может спровоцировать развитие сахарного диабета и ожирения. Но чуть ли не больший вред приносят некоторые искусственные заменители сахара. Так уже доказано, что аспартам и сахарин провоцируют развитие онкологических заболеваний а фруктоза провоцирует возникновение метаболического синдрома, серьезное нарушение обмена веществ, практически как сахар. К безопасным сахарозаменителям относятся ксилит, мальтит, экстракт монфрукта, стевия. Эритрит хорошо переносится большинством людей, но у некоторых провоцирует проблемы с кишечником и кожное высыпание. Однако все сахарозаменители, даже самые безопасные, сбивают организм с толку. Тот реагирует на сладкий вкус во рту выбросом инсулина. А раз сахара не поступило, тот начинает болтаться по телу, вызывая чувство голода вскоре после трапезы. Такой ненужный инсулин провоцирует накопление жиров и набор веса, то есть то, от чего как раз и пытаются избавиться с помощью искусственных сахарозаменителей. Так что самые безвредные сласти – это изюм, курага, финики. Последний, кстати, Поль Брек называл пищей долгожителей. Если у вас, конечно, нет на все это аллергии, и если вы уверены, что при сушке не применялось двуокис серы, Также способная вызвать аллергические реакции. Обычно ее используют в промышленные сушки фруктов. Красивые импортные сухофрукты, как правило, высушены именно так.